Глава одиннадцатая. Димит. Я вытер руки тряпкой, выбросил её в урну и закрыл капот. Машина стала часто ломаться, что было вполне предсказуемо, лет ей больше, чем мне. Поднял голову к небу, сощурился от яркого солнца и снова покосился на выход из главного корпуса универа — Хотя занятия у Сони должны были закончиться еще час назад, я поймал себя на мысли, что постоянно ищу в толпе рыжую макушку в компании светловолосой заучки и начинающего меня подбешивать опасяна. Дэм, как дела? Из воздуха материализовался Аникей. Терпимо, скривился я. Какие планы? Спокойно уточнил друг. Никаких пока. Есть работа? «Да. Завтра знакомый тачку пригонит. Там ремонт дня на два. Деньги приличные, обещает. Поможешь?» «Без проблем», — кивнул я. Подвести до общаги?» «Поехали», — согласился Аникей и запрыгнул в салон. До общежития было три минуты езды, но мне почему-то очень нужно было туда попасть. Не верил я, что моя рыжая заноза, спокойная и без приключений, прожила день. Нужно было проверить, не разнесла ли она общагу и не обидел ли ее Лука. Поймал себя на том, что весь день думал о Сонечке. И что-то невидимое тянуло к ней. Хотелось просто увидеть, рядом посидеть. Притормозил у общежития, заглушил мотор, вытащил ключ из зажигания и поднял голову. Галя, Владик снова топает выяснять, почему не он тут главный, даже пакетами вооружился». Развеселился Аникей, махая рукой куда-то в сторону. Я повернулся и увидел умилительную картину. Влад, Артур и Лука перли в общежитие по два огромных пакета. «Кажется, не все Добби забрали свои носки», — предположил я, выпрыгивая из машины. Кей тоже решил проявить любопытство. Мы подошли к друзьям, и я первым уточнил. «Хозяйка обещала нам эту еду приготовить», — радостно сообщил Артур. «Ты где был с утра? Мы с Лукой тебя с собаками по всему универу искали», — поинтересовался я у Арта. «Я бегал?» — загадочно сообщил Арт. Я повернулся к Луке, но тот, кажется, получил тот же ответ, и где бегал все утро Арт, так и осталось загадкой. Хотя вполне возможно, бегал он вокруг общаги или мимо аудиторий, где грызла гранит науки, его заучка. «Может, я недопонял?» — подал голос Никей. «Что вам хозяйка пообещала? Еду приготовить? Рабов кормить надо!» — широко улыбнулся Влад. «Как чувствовал, что нужно ехать! Ничему вас, парни, жизнь не учат!» — закатил я глаза. они плохо поддаются дрессировке», — засмеялся Аникей. «Это просто рыжая еще не во всю силу взялась дрессировать», — пожал я плечами. «Бери харчи, специалист по рыжим тараканам, нам же тяжело». Лука передал один из пакетов мне. Арт отдал свою ношу Аникею, а Влад оглянулся по сторонам, никого из наших не увидел и быстрым шагом потопал в общежитие. Поднялись на второй этаж и уже на подходе к общей кухне услышали оживленную беседу. Беседовали в основном женские голоса, а само помещение больше напоминало подготовку к какому-нибудь конкурсу красоты, а не ритуал приготовления пищи телесной. Но, рыжая! Процедила Арт, обалдела, рассматривая тот малинник, в который мы, по недоразумению, попали. Артур, Лука и Влад поставили пакеты у стены и переглянулись. «Ждите здесь!» — решительно велел Арт, резко развернулся и скрылся в коридоре. «Девочки, Бог велел делиться!» — радостно провозгласил Влад. «Нам нужны тарелки, кастрюли и свободная конфорка. Сейчас сударыня Ласточкина изволит кулинарный мастер-класс проводить». Я снова посмотрел в потолок, в который раз убедившись, что ну ничему парней жизнь не учит. Надо будет потом выяснить у Сонечки, женский гарем она нам по доброте душевной организовала или снова решила подзаработать. — А мне нравится! — осматривая девчонок, заявила Никей. Подмигнул брюнетки с третьего курса филфака и прошел вглубь кухни. Я тоже аккуратно просочился к окну, готовясь смотреть шоу. В том, что Софочка сейчас его устроит, я не сомневался. Не прошло и пары минут, как в кухню вошел пыхтящий арт, держащий в руках двух хулиганок — рыжую и блондинку. Обе гневно сопели и взглядом обещали совсем не райское блаженство. У Арта чувство самосохранения сменилось какой-то одержимостью маленькой заучкой с ягодным именем. Друг поставил обеих девчонок на пол, но если Софью отпустил сразу, то Марину еще пообнимал под шумок, и, судя по ее взгляду, девушка уже готовила похоронную речь на могиле моего друга, которого ждала долгая и мучительная смерть от обжорства. «Девчонки, смотрим и учимся, как Софочка будет готовить ужин. Мастер-класс бесплатно!» Я не знала, от чего Соня возмутилась больше. От того, что придется готовить, или от величины возможной прибыли, которой Влад ее лишил. Но глаза рыжие бести сверкнули, брови сдвинулись к переносице, а ладошки сжались в кулачки. Она по очереди обвела парней взглядом и, наконец, заметила меня. «И ты туда же!» — ткнула она в меня пальчиком. «О, я не могу это пропустить!» — честно признался я и широко улыбнулся. «Ладно, будет вам бесплатный мастер-класс!» — решила Соня, кивнула своим мыслям, а я поудобнее устроился на подоконнике, не отрывая взгляда от нее и подмечая все изменения, которые произошли с ней за четыре года. И был вынужден признать правоту Луки. Она больше не ребенок. Софья округлилась в нужных местах и умело подчеркивала это одеждой. Довольно скромной в этот раз, джинсовые шортики чуть выше колена и обычная белая футболка. Волосы она собрала в простой хвост, но все равно выделялась из всей толпы. Слишком яркая, слишком заметная. Мне даже казалось, что она светится изнутри, что солнечные лучики пробиваются из ее сердца и освещают все вокруг, а деятельные тараканы уже творили свое темное дело. софья взяла себе роль главнокомандующего и быстренько припахала к делу всех. Девчонки нарезали овощи, лука возился с куском мяса, а Артуру явно из мести, Рыжая беда поставила под нос миску с луком и велела его мелко порезать. Арт мужественно чистил луковицы, утирая скупые мужские слезы и постоянно косясь на свою малинку. Сама же Соня себя не утруждала и берегла силы для продолжения командирской деятельности. «Давай я помогу», Предложила одна из девчонок Арту, явно его пожалев. «Он сам!» — решительно встала на защиту Лука Малинка. Соня дернулась на помощь подруге, оценила ситуацию и продолжила давать указания. «Залёка ты, заучка! Залёка!» — умилённо пробормотал Арт, придвигаясь к Марине поближе. «Режь молча!» — велела ему девчонка и поправила очки на носу. «Может, договоришься с Софочкой, а?» — продолжал Артур. «Она меня тебе продаст подешевле». «Подешевле не получится», — возразила Соня. «Ты много кушаешь. Это прямые убытки, а пользы от тебя пока никакой». «Это тебе никакой», — заржал Арт. «А заучке одна сплошная польза от меня». «Физкультурник». Так презрительно окрестила Арта Марина, что, казалось, это самое отборное ругательство в ее лексиконе. «Вот опять!» — закатил глаза Арт. «Снова обзываешься. А могла бы...» Марина вспыхнула, осмотрелась, нашла еще две луковицы и положила Арту под нос. «Мы один лук есть будем», — возмутился друг. «Не мы, а ты». Спокойно поправила его Марина и отошла подальше. Соня же деловито включила плиту, поставила на нее сковородку и продолжила свой спектакль, что-то выкладывая на ее поверхность. «Софочка, ты что делаешь?» Заглядывая из-за ее плеча, спросил Влад и скривился. «Кто огурцы жарит?» «Я», — отмахнулась Соня. «Почему кабачки можно жарить, а огурцы нет?» «Я еще варенье из капусты люблю. Хочешь, мастер-класс?» Она невинно захлопала ресницами, а я прикрыл рот ладонью, чтобы смеяться не слишком громко. «Сонь, давай мы сами приготовим все. Бочком отодвигая совочку от плиты, попросил Влад. «Ну уж нет. Хотели мастер-класс и мою стряпню? Не жалуйтесь». «Слово, Влад, оно не воробей, вылетит, береги, скворешник «И желудок», — согласился с убойными аргументами Влад, у которого на лице отразилась вся скорбь мира. Друг погасился на меня, я же просто пожал плечами. Я предупреждал.